Седьмое. Еще из-за двери он услышал разговор чиновников. «А в Стамбуль-то, господа, Конституция?» «Эка! А у нас, батенька, зато проституция! И сколько у г о д н о н о любой вкус! Турки-то еще позавидовать могут!» Мышецкий толкнул двери присутствия, и орава чиновников, с грохотом двигая стульями, покорно поднялась перед ним. — День добрый. Садитесь, господа. — Что слышно от его сиятельства султана Самсарбая? — От его сиятельства ничего не было слышно. Затих султан, даже подарки перестал слать. — Ну что ж, — решил Мышецкий, — придется тряхнуть его еще разочек. Под окнами губернского правления проехал цыганский тавр. Сергей Яковлевич сразу же... распорядился через Огурцова. «Созвонить с полицией. Цыган, остановить и выдержать в карантине. Борисяк знает». В полдень на вокзал железной дороги было доставлено из уезда мертвое тело землемера, проводившего по указанию Мышицкого нарезку участков для поселенцев. Землемер лежал на платформе, раскинув ноги в сапогах, заляпанных глиной, Кто-то из путейцев обсыпал его з а ц в е т а ю щ и й ч е р е м х о й Первой мыслью м ы ш е т с к о г о было «немцы». Но рассыльный солдат принес длинную киргизскую стрелу, завернутую в синюю сахарную бумагу. «От генерала Анинского», — доложил солдат. На бумаге, в которую была завернута стрела, шла броская надпись самого генерала. «Этой стрелой был убит ваш землемер. Разберитесь сами». «Лошадей!» — гаркнул Мышецкий. В полчаса он домчал до кривой балки, выскочил из коляски. «Ну, так и есть. На месте стоянки султана только пересыпался под ветром пепел костров, добелели в траве обглоданные кости баранов». А дальше тянулась голая, ж и р н о взбухавшая под солнцем, равнина степи. И никого. «Назад!» — крикнул Мышецкий, вскакивая в коляску. Вихрем ворвался в свой кабинет, грыз ногти от бешенства. «Кобзева сюда! Быстро!» Пришел Иван Степанович. «У вас все готово к отправке людей?» «Да, князь. Вагоны проветрены н е и...» «Так начинайте!» — распорядился Сергей я к о в и ч «Завтра я сам прибуду на место. Сразу же пахать и сеять. Отстраиваться будут потом. Не до этого сейчас». Явился из казенной палаты такжин. «Ваше с е т е л ь с т в о позволю себе заметить, что для передвижения переселенцев полагается на душу две десятых копейки, а вы исходите, как это усматривается из ведомости, и с четырех десятых на одну прогонную версту. «Да о чем вы?» — вскипел Мышицкий. «Дело идет от ы с я ч а х пудов хлеба, а вы суете ко мне со своими погаными полушками. И слушать не буду, оставьте меня». Потом уже наедине подумал, когда же решится выздороветь Симон Гераклович. «Вот хитрый старец». Оставил меня в такой момент. Хоть бы поскорей забрали его в Сенат. Совсем неожиданно появился отрыганьев. «О!» — приветствовал его Мышецкий. «Как раз, кстати, я слышал, Борис Николаевич, что вы недавно навещали его превосходительство. Да, я лишь сегодня вернулся из-за клини. Ну и как з д о р о в ь е Симона Геракловича?» Отрыганьев хитренько сожмурился. «Вы же и сами понимаете, князь, что выздоровление его превосходительства зависит только от вас. Освободите Уренск от переселенцев, подождите, пока не передохнут холерные, и Симон Гераклович снова приступит к делам». «А как с его назначением в Сенат?» — намекнул Мышецкий. «Ждет со дня на день, пока не слышно». Вспомнив о Додо, Сергей я к о в и ч всё время думал, с к а ж е т о ней от Рыганиф или же промолчит. И предводитель дворянства у Ренской губернии не вытерпел, сказал. «Сергей я к о в е и ч а какая у вас сестрица! Просто чудо-женщина! Аспазия, да и только! Я случайно узнал, что в номерах остановилась княжна Мышецкая», Был удивлен и счел своей обязанностью, как э, предводитель дворянства. Но, боже мой, какая обаятельная женщина! «Дурак!» — подумал Сергей Яковлевич. «Она давно уже попова, записана в гильдии, и ты не суйся в этот клубок, иначе все твои фарфоровые горшки и часики пойдут с молотка». Однако же он вежливо ответил — «Я очень уважаю и ее мужа, господина коммерция советника Попова. Думаю, что он тоже вскоре приедет в губернию». Сизоватые отчаства бритья щеки предводителя обмякли. «Евдокия Якольна», — добавил Машецкий, — «извинительно, иногда любит называться по девичьей княжною. Она утверждает, что смена имени всегда обновляет ей кровь». Оторганьев немного оправился от ошибки. «Все равно, — твердолоба повторил он, — подобной дивы еще не видывали в нашем Уренске. А вы бы послушали, князь, как отзывается об е в д о к и Яклине Преосвященный». «Боже ты мой!» — испугался Мышицкий. «Уже и туда забралась? Ну, быть скандалом! Конкордия Монахтина не уступит ей этого бесноватого святошу. «А что госпожа Монахтина?» — заплетал кружева Сергей я к о в л е и ч «Испошлилось!» — вдруг брякнул предводитель. «Да что вы, быть не может!» «И знаете с кем?» С молодым и Конниковым сразу решил Мышевский и отрыганьев действительно шепотом подсказал «С этим прощелыгой Купчишкой, сыном нашего уренского креза, Ну и кутят, не дай-то бог, ежели дойдет до Преосвященного, будет ей на орехи. «Какая мерзостная каша!» — думал Сергей Яковлевич, когда предводитель удалился, прижимая к груди перчатки. А после таких дурацких разговоров снова приходилось обращаться в мыслях к мужикам-переселенцам. Теперь они представали перед Мышецким, какими-то упрощенными созданиями с примитивными требованиями — земля, крыша над головой и кусок хлеба. С ними все было проще и понятнее. Сергей Яковлевич велел принести из межевого комитета карты губернии, хотел немного помудрить над своими планами, но это скромное занятие было пресечено появлением дремлюги. «Капитан». — недовольно заметил м ы ш е ц к и й Отчего это Аристит Карпович последнее время не сам является ко мне? Дремлюга ответил. — Господин полковник занят с военным прокурором, как вам известно. Задержанный в банке вроде бы признал себя Никитенко. — Так, и дальше? — Но он врет и пугает людей, заведомо непричастных к экспроприации. — — Например, кого? — насторожился Сергей в е в и ч Да есть в городе, — ответил дремлюга. — Немало поднадзорных лиц, на которых всегда можно свалить многое. Мышецкий не был удовлетворен этим ответом. — На кого же этот Никитенко больше всего валит? — Жандарм пояснил с ледяным спокойствием. — Помните того убитого в перестрелке грузина? некий с о б о г у м а р а ш и л и Вот на него и все шишки. «Глупости!» — сообразил Мышецкий. «Заврались вы оба». И, не глядя на капитана, он спросил раздраженно. «Когда будет подписано обвинительное заключение?» «Прокурор гонит следствие. Допросы ведутся даже по ночам, ваше с и т е л ь с т в о Мы не мешкаем». «Это противозаконно», — заметил Мышецкий. «Допрашивать преступника в ночное время значит применять к нему насилие над его волей». «Нам лучше знать, что законно», — деловито отозвался капитан Дремлюга. Сергей я к о в и ч невольно повысил голос. «Не забывайтесь, перед вами находится не только вице-губернатор, но и выпущенный с золотой медалью кандидат Императорского училища правоведения. Кому лучше знать...» Дремлюга проглотил и замолк. «Осторожно, — согласился. Ваше высокое мнение, князь, я передам прокурору». «Кстати, о прокуроре», — показал м ы ш и ц к и й на окно. «Я видел его вчера, едущим вот здесь с какими-то двумя дамами, знакомством с которыми обычно не дорожат. Я не вмешиваюсь. Каждый вольно заводит ь себе привязанности по вкусу». Но, по моему глубокому убеждению, человек, которому предстоит на днях затянуть петлю на шее другого человека, должен бы вести себя гораздо скромнее. Далее Дремлюга ничего дельного не сказал. Сергей я к о л е ч понял, что вспугнул жандармов. Что-то у них было приготовлено для него, однако он сам повел себя так, что Дремлюга рассудил за верное промолчать. «Ну и черт с ними!» — решил Мышецкий. Он подумал как следует, разложил в своей голове все по полочкам и вечером позвал к себе на чашку чая уренского полицмейстера. В разговоре с Чиколиней, между прочим, он сказал. л б р о н Иванович, что у вас там получилось с этим Виктором Штромбергом?» «Социалист!» — выпалил полицмейстер. «Такие речи! Ай-яй-яй! Я послушал сразу свисток в рот и давай разгонять, народец!» «А что же говорил этот социалист?» «Ну, что он может сказать путного, ваше с е я т е ь с т в о «Ну, лаял капиталистов, громил эксплуататоров». «Так, еще что?» «Призывал рабочих сплотиться», — туго вспоминал ч и к а л и н и — Еще вот сукин сын предложил создать общество и кассы взаимопомощи, а фабрикантов крыл по матери. Простите, ваше с и т е л ь с т в о Что? — удивился Мышецкий. — Действительно так и крыл заборными словами. — Именно так, ваше с и т е л ь с т в о Сергей я к о л е в и ч вспомнил солидный облик Штромберга, виденного тогда в аквариуме, и не сразу поверил в это. — Странно, — призадумался он, — ну, а ругал ли поименованный правительство, царя, власть имущих или меня, скажем? ч и к а л и н и наморщил лобик, припоминая. — Нет, — заявил решительно, — такого не было. Мышецкий протянул руку под столом и дружески похлопал полицмейстера по дряблой ляжке. — Бруно Иванович... — доверительно произнес он. — Вы не упускайте этого Штромберга. Следите. — Помилуйте, — удивился ч и к а л е н и Не по моей части. Это же из псарни а р е с т и д а Карпча. — А вы, — твердо закончил Сергей я к о в л и ч все-таки проследите, так, чтобы и жандармы не заметили. — Я ведь знаю, Бруно Иванович, грудь у вас слабая, не можется частенько... Но вы не беспокойтесь, из фондов губернской типографии я выделю вам специально на лечение. Примечание. Фонды губернских типографий находились в личном ведении вице-губернатора и не были подотчетны. Конец примечания. На следующий день с позаранку Мышецкий выехал в степь. Дышал перепрелым запахом земли, оглядывал бескрайние поля. За хуторами немецких колонистов, переплетенными проволокою, словно западни, он остановил губернаторскую резину. «Кажется, отсюда», — осмотрелся он и, перекинув через локоть пальто, одиноко тронулся по едва намеченной дороге, в клыханье трав, в знойную теплынь, в переплеске жаворонков, виснувших над головою, Шел он долго уже, начиная по-барски сердиться, что его никто не встретил. Выплыли издалека вкрапленные в желтизну степи пятна переселенческих сборищ. Опять показались знакомые по свящеву полю, р а з в е ш е н н ы е на палках тряпки, замена шалашей, несколько телег с задорными оглоблями. Ему хотелось бы увидеть добродушных пейзан, чтобы... парни сыграли на балалайках а однородные девки с плясали перед ним русского помахивая узорчатыми платками но вместо этого он снова встретил те же лохмотья ту же убогую нищету и невесселые взгляды хорошо памятные еще п о с в я щ е в у полю кобзев с к а р п у х и н ы м уже шагали ему навстречу добрый день господа сказал мышетский «Ну, как у вас тут?» Ему объяснили, лошадей очень мало, зерно прибыло, люди копают для себя землянки, солдаты железнодорожного батальона, спасибо генералу Анинскому, бурят колодцы. Вытянутые вдаль виднелись вышки артезианских буров, где-то на горизонте, сверкающим стеклышком, блестело озеро б а й к у л Священник прибыл, — спросил Мышецкий. Да, и священник был уже здесь. Большая толпа мужиков и баб молилась над землей, еще не тронутой плугом. Тихо и печально прошел молебен. Сергей я к о л е в и ч тоже молился вместе со всеми. Тоже, не жалея штанов, вставал коленями на дернину. Он не был святошей и обращался к имени Всевышнего лишь в самых затруднительных случаях своей карьере потом князь взял бинокль и долго вглядывался в синеву куда убегали рассыпанные по степи толпы людей основателей новых деревень новой русской жизни на этой равнине насколько же верст иван степанович его их забросили верст на сорок князь чтобы сели пошире не тесня друг друга Им теснота-то еще в России надоела. От нее они и бежали. Сергей я к о в и ч опустил бинокль. «А что солдаты?» — спросил. «Вода есть?» «Здесь хорошая, а южнее похуже. Вот многие уже просятся, чтобы передвинуться подальше, к озеру Байкуль». Мышецкий с огорчением отмахнулся. «Губа не дура!» «Однако вы сами знаете, что мне выбирать не приходилось. Или байкуль без хлеба, или хлеб без байкуля. Преосвященный изволит жаловать копченых сигов». Карпухин подошел к вице-губернатору. «В ш е й нету?» — спросил его Мышецкий. «Да за кривой балкой повытрясли!» — рассмеялся мужик, показав крепкие здоровые зубы. Улыбка у него была приятная. — Может, у какой бабы и осталось, так это для богатства. — Ну ладно, — распорядился Мышицкий. — Приступайте. Совсем не кстати подошли группкой немцы-колонисты с соседних хуторов. Посмотреть, как будут русские вспарывать сочные брюхо целины. На своих наделах они-то уже вспахали. Взяла немецкая техника. Теперь вот «Посмеемся над русскими, как они будут пахать на бабах и коровах». С лошадьми действительно было туговато. Иногда впрягались и бабы, по три, по четыре. Мушецкому было стыдно перед этими немцами, да что поделаешь. «Тут и лошадь не возьмет», — сказал один колонист другому, и Сергей я к о л е в и ч расслышал это. «Убирайтесь отсюда прочь!» — крикнул он по-немецки. «Ложь не возьмет, а русская баба возьмет!» Попыхивая трубками, немцы отодвинулись. Священник шел вдоль свежего поля, брызгая святой водицей. «Бог в помощь!» — сказал он и загасил ладан в кадиле. Карпухин кинул пиджак на траву, поплевал на руки, примериваясь к сахе. — Ну, бабы, — сказал он, не унывая, — я работящий. Бабы низко присели, выкинув вперед худые жилистые руки. Со стоном рванули плуг, и лемех с хрустом резану в целину вдруг отворотил черную сытую мякоть. Отвалилась на бок первая глыба, пронизанная жилками червей из сочного перегноя. «Пошла, пошла!» — п р и н а л ё к на сошке Карпухин. И бабы, пригнувшись к самой земле, повели первую бразду. Россия, великая и обильная, тронулась своим извечным путём. Мышецкий с улыбкой, побледнев лицом, повернулся к немцам. «Взяли!» — сказал он по-русски.